люди опять. Каналии в Чужеземье. На третий день путешествия, отъехав миль на сорок от Каморра, ветвях дерева у дороги, благородные каналии заметили повешенного. «Ух ты! Прямо как дома!» – восхитился Калла, сидевший на облучке рядом с Жаном. «С разбойниками так всегда поступают, когда свободная петля попадается», – заметил Анатоль резко, проживав инжир. Караванщик завтракал на ходу у телеги благородных каналей, что в тот день возглавляла обоз. «Каждые пару миль у обочины висельное дерево найдется. А если петля занята, то просто горло перерезаем, а труп в придорожную канаву сбрасываем». «А здесь разбойников много?» – спросила Сабета, сидевшая на тележном бортике. Она поудобнее уперла ноги в безмятежно храпящего гауда, который отсыпался после предрассветной стражи, и добавила скучающим тоном. «Простите, конечно, но я как-то не заметила, чтобы они по кустам шныряли». «Ну, это когда как», – ответил караванщик. «Этим летом редко попадаются, раз в месяц, не чаще». «Вот этого типа мы как раз месяц назад повесили. С тех пор не балуют. А вот вне урожай разбойников в лесу, что птичьего помета. Или, скажем, после войны, когда наемники беглецы на большой дороге промышляют. Я тогда вдвое больше охранников набираю. Ну и цену за провоз увеличиваю». Лок с подозрением вглядывался в придорожные заросли. Как и в тот раз, когда Цеп отправил своего подопечного в деревню знакомиться с сельской жизнью, просторы лесов, лугов, полей и башен внушали безотчетный страх. По ночам Лок лежал, вслушиваясь в странные шелесты листвы и мечтая о привычных, с детства знакомых звуках города. Грохот колес на борщатке мостовой, шорох шагов, плеск лодочных весел в каналах. Старый имперский тракт, некогда построенный на совесть, Здесь, вдали от больших городов, давно пришел в запустение. Заброшенные гарнизонные форты, молчаливые, как гробницы, скрывались за мглистыми купами кипарисов и ведьминых деревьев. А выросшие близ гарнизонов селения превратились в замшелые руины. Ок шел у телеги, стараясь глядеть вдаль, а не на Сабету, которая скинула строгий чепец и теперь теплый ветерок играл прядями ее распущенных волос. Приватной аудиенции на второй вечер так и не состоялось. От любых попыток Лока завязать беседу, Сабета, погружённая погруженная в чтение трагедии и драм, уходила с не меньшей легкостью, чем от его неловких ударов в палочном бою. Под жаркими лучами солнца шесть повозок катили по пыльному тракту. К полудню дорога свернула в лесную чащу, сомкнувшиеся в высоте крона деревьев превращали тропу в темный туннель. С одной из ветвей одиноким маятником свисала пустая веревочная петля. «Нет, но это уже чересчур», – заявил Кала. От дорожных указателей повеселее нельзя было придумать?» «Разбойники дорожные указатели нарочно ломают, а вот петли не трогают», – объяснил Вереска. «Есть поверье, что если человека не над проточной водой в петлю отправить, то душа его упокоения не знает». «В петле без дела прикасаться – дурная примета, к несчастью!» «Ага!» – фыркнул Калла. «А в дикой глуши на караваны нападать счастье – счастье?» Караван остановился на ночлег в деревушке Трезанкон, раскинувшейся на трех холмах среди болота и окруженной чистоколом. Обитали в ней человек двести. Вереска объяснил, что на такие уединенные и хорошо защищенные поселки разбойники нападать побаиваются – а коморские сборщики налогов в такую глушь соваться не желают. Однако на райское местечко деревушка совсем не походила. Жители ее мрачно и подозрительно поглядывали на чужаков, хотя и обрадовались привезенным товаром. Впрочем, ночевать на вершине одного из холмов было куда лучше, чем в кромешной тьме и сырости лесной чищобы. Лок выметал навоз из-под телеги, а Жан ушел распрягать лошадей. Близнецы Санса, привычно переругиваясь, отправились в деревню. Сабета сидела в телеге, охраняла вещи. Лок еще раз осмотрел землю под телегой. Проверил, удобно ли там расстилать одеяло. И внезапно сообразил, что остался с Сабетой наедине. «Жаль, что нам вчера не удалось словом перемолвиться», – начал он. «Кому жаль? Тебе или мне?» «Так ведь... Хотя да, ты же не обещала...» Просто сказала, что подумаешь. Верно, не обещала. Тьфу, ты, похоже, не в духе. Правда? Угрожающим тоном осведомилась она. Не в духе, говоришь? Значит, это только мужчинам можно в каком угодно настроении пребывать. А если женщина дурацкой улыбкой не сияет, как ясно солнышко, то она, видите ли, не в духе? Ну, я совсем не это имел в виду. Просто так сказал, разговор поддержать и вообще... Странно, но как-то. Я всякий раз придумываю поводы, чтобы с тобой заговорить, будто мы и не знакомы вовсе. Если я и не в духе, поразмыслив сказала Сабета, то это потому, что путешествие наше идет установленным чередом: скука, надоедливая кусачая машкара, кочки до да колдобины. А, вот оно что! вздохнул Лок. А кто я в этом списке, скука или машкара? С ума сойти, негромко заметила Сабета. «Неужто нашего метельщика приличным манерам обучили?» «Позвольте заметить, сударыня», – начал Лок, не совсем понимая, чем вызван внезапный прилив смелости, – «что в вашем обществе я всегда намерен вести себя с подобающим приличием». «Ого, какой храбрец выискался!» – фыркнула Сабета, спрыгивая с телеги. «Такая примата заслуживает достойного ответа. Но какого? Следует ли ее поощрить или немедленно пресечь?» Она, подбоченившись, шагнула к локу, и он невольно отшатнулся, прижавшись спиной к телеге. Что спасло его от неминуемого падения, которое стало бы самым позорным происшествием в истории Теринской империи? «А моё мнение учитывается?» – с опаской осведомился он. «А ты согласишься, если я решу, что поощрять тебя не стоит?» Собета возделал указательный палец, поднеся его к самому подбородку лока. Но в жесте не было ни приглашения, ни укоризны. «Братья Санса, конечно, долго наше терпение испытывают, но в их оправдании можно сказать лишь одно. После того, как я их ухаживание отклонила, близнецы об этом больше не заговаривали. Кала и Галда за тобой ухлёстывали? но не одновременно, но, в общем-то, да», – кивнула Сабета. «А что в этом удивительного? Не у тебя одного кровь в жилах играет и все такое». «Так ведь они же...» «Они осознали, что я к ним отношусь с сестринской нежностью и терпением святой. И, как ни странно, мои объяснения они приняли. Хотя подозреваю, что если их в лесу одних оставить, то они все дупло в деревьях оттрахают. А вот ты с разочарованием сможешь справиться?» «Если мне грозит разочарование», – с бешено колотящимся сердцем заявил Лок, «то давай без долгих слов обойдемся». «Ишь ты, как раскипятился!» Сабета, скрестив руки на груди, подступила к нему поближе. «А вдруг мне женщины больше нравятся?» о, -о, -о" выдохнул Лук и онемел от изумления. «Ты ведь об этом никогда не задумывался, правда?» Лукавым шепотом спросила Сабета. Ох, я... Ну, то есть ты... А тебе... Что мне больше нравится, устрицы или улитки?» «А не поздновато ли ты об этом спрашиваешь?» «Ох, ради Переландра, что с тобой?» «Можно подумать, тебя сейчас на казнь отправят!» Наклонившись к луку, она шепнула ему на ухо. «Улитки мне нравятся, улитки!» «Э, ну...» Запинаясь, начал лук, вновь обретая дар речи. «Должен признать, что это сравнение меня некоторым образом радует. Великолепное сравнение, и в данном случае самое подходящее!» С едва заметной улыбкой ответила Сабета. «И что же мне теперь? К Кала и Галда присоединяться? В избранное общество отверженных?» «Между прочим, Кала и Галда – мои друзья», – укоризненно напомнила Сабета. «Мои воровские братья. Так что презрения они не заслуживают, особенно от... От посвященного служителя нашего бога». «Сабета, ты мне нравишься очень». «Хоть мне и страшно в этом признаваться, но я все равно скажу. Ты же вот не побоялась сказать. И вообще, для меня это не пустые слова. Я... я тебя обожаю с тех самых пор, как в первый раз увидел, понимаешь? Ну, когда воровской наставник тебя с нами в весельный день отправил на касс смотреть, помнишь?» «Помню», – шепнула она. «Ты уличником был. Странный такой малец. Всем досаждал». Да мы все там были хороши. Голодные, чумазые, запуганные. Тебе лет шесть было, не больше. Глупости все это. Какое там обожание? Да уж, какое есть. А когда мне сказали, что ты утонула, у меня вообще сердце разбилось. Ну, прости, так надо было. Она отвела взгляд, помолчала. По-моему, ты на прошлое глядишь сквозь призму твоих нынешних чувств. И воображаешь себе свет там, где на самом деле лишь его отражение. «Знаешь, Сабета, вот я отца совсем не помню, а мать...» «Единственное воспоминание о матери – швейные иглы, сам не знаю почему. Не помню, где я родился, не помню, чем мы в горелище, не помню, как уцелел. Вообще ничего не помню до того, как воровской наставник меня у городских стражников выкупил». «Лок, нет, не перебивай». Так вот, я ничего не помню о своем прошлом, а вот тебя помню. Каждую встречу с тобой помню отчетливо, будто все это вчера случилось. И воспоминания эти во мне до сих пор жаркими угольками тлеют. Слушай, похоже, ты из жановых книжек начитался о любовных терзаниях. Вот и выдумываешь всякие сказки. Тебе ведь свои чувства больше сравнить не с чем, понимаешь? Мы с тобой бок о бок все эти годы жили, вот ты и... Ну, привязался ко мне, что ли? При таком близком знакомстве это вполне естественно. И кого ты хочешь в этом убедить? Лок решил перейти в нападение, сделал шаг к Сабете. По-моему, ты не мне все это объясняешь, а саму себя уговорить пытаешься. Почему? Сам того не заметив, он повысил голос и вздрогнул от неожиданности, когда Сабета зажала ему рот ладонью. «Ты что, решил о своих личных делах всему каравану рассказать?» – Павадранский прошептала Сабета. «Извини», – ответил Лок на том же наречии. «Понимаешь, это не просто привязанность. Вот если бы ты могла на себя моими глазами поглядеть, то наверняка нашла бы полезное применение такому чуду», – мечтательно сказала она. «Разумеется, если бы захотела поддаться твоим чарам». Но вот, когда захочешь, то...» «Лок, я тебе уже объясняла, что между нами все непросто. И это не потому, что я не могу разобраться в своих чувствах. Не потому, что мне страшно или что у меня в голове туман. Существуют некоторые обстоятельства, которые все усложняют. Настоящие препятствия, понимаешь?» «Какие? Объясни. Скажи, что мне сделать, чтобы...» «О, -о, -о а мы теперь по-водрански будем говорить?» — спросил Калла, усаживаясь на бортик телеги. «Ох, Санца, болван ты этакий! Как ты меня напугал, саранец! прошепела Сабета. «Ух ты, нас похвалили!» — заявил Галла, выбираясь из-под телеги. «К вам обычно так просто не подойдешь, а на этот раз вы так беседой увлеклись, будто в жопе ковырялись!» — добавил Калла. «Ага, вы опять за свое?» — поморщился Лок. не -а! ответил Галда. «Просто нам любопытно стало». «И как ваш Вадранский? спросил Лок. «Я Вадранский хорошо сказать», заявил Калла, нещадно коверкая Водранские слова. «Без ошибка, совершенство, самая умная Санса». «Только мы кое-что подзабыли», добавил Галда Потерински. «Поэтому не все поняли, но если вы повторите...» «К пробелам в вашем понимании вам придется привыкнуть» вздохнула Сабета. «Мы же к ним привыкли». «Что, деревня вашего внимания не стоит?» осведомил Салок. «Еще как стоит», ответил Галда. «Мы за деньгами вернулись. В деревне нашлось некое задрипанное заведение, таверна называется, где местные охламаны в картишке режутся. Вот мы и решили научить их настоящей карточной игре», добавил Кала, перекатывая камешек по костешкам пальцев. «По-нашему, пока морски. К утру половина деревни нашей будет». «Зря вы это затеяли», – вздохнула Сабета. «А что такого?» – спросил Калла. «Они что, войной на нас пойдут?» «Если на обратном пути выяснится, что деревенские придурки пять башен приступом взяли, то мы принесем наши искренние извинения. В письменном виде. Нам всего-то и нужно, что пару монет». Кала откинул мешковину, прикрывавшую нехитрый скарб благородных каналей. «Сделаем первую ставку, а потом начнем деньгу грести». «Погоди-ка», – остановил его Лок. «С каких это пор вы ворами заделались?» «С тех самых...» – Кала сочурился, всем своим видом изобразив глубокую задумчивость. «С тех самых пор, как я из материнской утробы первым на свет выкарабкался и головой об землю стукнулся». — добавил Галда. — Ну да, братья Санса изворотливые, как змеи в механической молотилке, — вздохнул Лок. А вот братья Осина — актеры, а не мошенники. — Ха! Как, по-твоему, безработные актеры на жизнь зарабатывают? — выркнул Калла. — Знал бы ты, какие среди них шулеры попадаются. — У них-то я самым хитрым приемчиком и научился. — Я сейчас не об этом, — прервал его Лок. «Мы сейчас актеры и только актеры, Так что никаких азартных игр, никаких обчищенных карманов и никаких срезанных кошельков. Я вот что вам скажу. Никто не должен знать, кто мы на самом деле и чем в Каморе занимаемся. В Эспару мы под фальшивые личины едем. Там ее и оставим, чтоб и след простыл. А когда мы вернемся, нас никто и никогда не отыщет». «Хм, разумно» признал Галда. «Вот прямо сейчас и начнем вести себя тихо и неприметно, чтоб нас никто запомнить не смог. Или вы думаете, что ваши деревенские приятели позволят себе голову задурить? Деньги беспрекословно отдадут, а завтра утром еще и ручкой помашут на прощение? Нет, ребята, тут без драки не обойдется, а то и на нож посадят. Если местные на вас окрысится, то на помощь караванных охранников не надейтесь. Они этой дорогой все время ездят» им деревенских злить, ни к чему». «Тоже верно», – признал Калла. «Я ж тебе говорил, болван лысый, что дельца не выгорит». «Да ты первый это предложил, говнюк неугомонный». «Ну, считай, мы передумали», – сказал Калла. «Тогда займитесь ужином», – предложил Лок. «А если вам не терпится деньги потратить, сгоните в деревню за свежим мясом, а то солонина уже в горло не лезет». Братья солнца с готовностью сорвались с места и скрылись за поворотом трубки, служившей главной улицей Трезанкона. Лок, переглянувшись с обетой, заметил, что в ней произошла неожиданная перемена. Вот именно в этом и заключается одно из препятствий, холодно произнесла с обета. В чем? А ты не понял, что ли? Погоди, а что я должен понять? А ты подумай. Она скрестила руки на груди и недовольно передернула плечами. Нет, я серьезно. Поразмысли хорошенько, я подожду. О чем я должен подумать? Знаешь, когда-то давно я была старшей в шайке, вздохнула Сабета. А потом мой наставник отправил меня учиться танцам и хорошим манерам. Так вот, когда я вернулась, то оказалось, что мое место занял другой, совсем еще малыш. Но я же... «А Кала и Галда, которые раньше на меня чуть ли не молились, теперь во всем этой крохе подчинялись», — невозмутимо продолжила Сабета. А потом малыш обзавелся еще одним другом. «О, не выдумывай, Жан тебе такой же друг, как и...» «А вот и нет. Вы с ним закадычные друзья, понимаешь? Неразлучные». «По-твоему, это препятствие?» — недоуменно спросил Лок. Голова гудела, будто от внезапного удара. «Тебе завидно, что я с Жаном дружу?» «Твоя сообразительность не уступает твоей наблюдательности», съязвила Сабета. «Ты никогда не обращал внимания на то, что к моим предложениям относятся... Ну, в общем, бы как. А вот к твоим, как к священным заповедям, которые надо выполнить во что бы то ни стало. Даже когда мы предлагаем одно и то же». «Ну, так нечестно», – слабо возразил Лок. «Да ведь именно это только что и произошло. Если бы близнецам в их тупые головы втемяшалось яду отведать, мои уговоры бы не помогли. А ты им одно слово скажешь, и они бегом бегут, аж спотыкаются. Понимаешь, благородной и твоя шайка и ничья больше. И всегда твоей была с благословения отца Цепа». Он тебя в гористы с самого начала готовил. И... И жрецом тоже хотел сделать. Ну, себе на замену. Но... Я ведь не нарочно. Я не собирался. Не думал. Нет, конечно. Ты просто появился. Место главаря занял и все дела. Разумеется, верховодить легко. До тех пор, пока тебя с этого места не сдвинут. А после этого только и думаешь, почему это произошло и в чем твоя ошибка». «Но...» – Лок заставил себя понизить голос. «Меня тоже все время испытывали. Ты же помнишь, нас всех испытывали. А как долго я вот за это расплачивался?» Он вытащил из-под рубахи кожаный мешочек с акулием зубом. «О, Всевышний Боги, да на эти деньги можно было особняк и карету с шестеркой лошадей купить!» «И ученичество я, как все прохо...» «Наставление Цепа я прекрасно помню, но сейчас не об ученичестве толкую». «Ты просто все принимаешь как должное, не задумываясь, будто это самое обычное дело. А я единственная женщина в вашей шайке. Мне волей-неволей обо всем размышлять приходится». «О, я и не подозревал». «То-то -то и оно, Лок. В этом-то и загвоздка». Вздохнула Сабета, глядя в небо, на одинокую луну, выглянувшую из-за низких облаков. Лок понятия не имел, что еще сказать». «А нам еще неделя пути предстоит», – задумчиво произнесла Сабета. «Целая неделя, со всеми удовольствиями. Приедем в Испару усталые, немытые и до полусмерти мошкарой искусанные. Знаешь, я не прочь с тобой еще поговорить. Но мне совсем не хочется, чтобы ты с утра до ночи, затаив дыхание, наших бесед дожидался. Ни тебе, ни мне от этого легче не станет». «А вот от этого станет?» – обиженно осведомился Локк. «Наверное. Давай-ка лучше по-простому. Пока едем, сидим в телеге, смотрим на дорогу, а все разговоры на потом отложим». «Ага. Вот ты мне здесь всякого наговорила, а теперь предлагаешь перерыв устроить. Так нечестно». «Может и нечестно. Только так будет лучше». «Ладно. Что ж, у меня будет время придумать объяснение, которое...» «Объяснение? В смысле, оправдание?» «Мне от тебя ни объяснений, ни оправданий не нужно». «Я только что тебе, тебя самого объяснила. А дальше...» «Что?» «А вот что дальше, ты мне сам должен сказать». «Но ты хотя бы меня нами... «Нет!» Остановила она его. «Я тебе все необходимое уже сказала, а что дальше, сам разбирайся. И если слова мои впрямь в тебе жаркими угольками тлеют, раздуй огонь, лог. И как вы с пару приедем, дашь мне свой ответ». «Настоящий ответ. Правильный». Эспара, никогда не уступавшая Теремпелию имперской столице, под гнетом неумолимого времени растеряла былую мощь и славу. И забыла о чистолюбивых устремлениях, как старики забывают о юношеских забавах. В полудню девятого дня путешествия дорога, бежавшая меж усеянных руинами холмов, резко свернула, и караван выехал на равнину, покрытую зелеными и бурыми лоскутами возделанных полей. На южном горизонте виднелись смутные очертания башен в серых клубах дыма. «Без пара», – сказал Анатолий резко. «Где стояла, там и стоит, никуда не делось. «Ну что, мои юные друзья, дальше поедем без остановок, к вечеру доберемся». «Спасибо вам, сударь», – лок натянул поводья. Жан мирно похрапывал в телеге. «Хоть особых красот мы не видали, зато и без приключений обошлось». «Когда разбойники не шалят, тут не дорога, сплошное удовольствие». «А вам теперь снова жить в дыму, от карет уворачиваться и за крышу над головой деньги платить!» «Хвала богам!» – отозвал Салок. «Странные вы, городские жители!» – хмыкнул Вереско и направился к остальным повозкам. В последний день путешествия благородные канальи, как и предсказывала Сабета усталые, немытые до полусмерти искусанной мошкарой, решили даром ноги не бить. Кала и Галда сидели спиной к спине лениво озирая окрестности, а Сабета перечитывала «Республику воров». «Как пьеса-то?» – спросил Галда. «Замечательная», – сказала Сабета. «Только в этой копии последнего акта не хватает». И некоторые строчки расплылись, будто в конце каждой сцены актеры друг в друга чашками кофе швырялись. «О, мне такая по нраву», – сказал Кала. «А хороших ролей много?» – спросил Галда. «Все хорошие» ответила Сабета. «Очень романтичные, и имена у всех красивые, и у разбойников, и у чародеев, и у императоров. Вот бы нам такие». «Подумаешь, императорское имя, фигня все это», заявил Галда. «Людям богатство подавай, и власть тоже». «Нет, я к тому, что мы себе должны вымышленные имена придумывать, как в древних сказаниях или легендах». «Звучные, звонкие», пояснила Сабета. Вот как в «Десяти честных предателях». «Рыжий Джесса», «Князь Пройдох» или там «Амадина, царица сумерек». «По-моему, Верена Галанта красивое имя», – сказал Лок. «Да я не о том. Имена должны быть необычные, понимаете?» «Ну, не знаю. Загадочные, что ли?» «Не как у всех. Представляете, вот случилось что-то невероятное, а по городу слухи ползут». «О, боги! Это все князь Пройдох подстроил!» «О, святые небеса!» – трагически воскликнул Гауда. «Такую гигантскую зловонную говешку способен исторгнуть из жопы один единственный человек на всем белом свете. Вонючка Кала, полуночный засранец!» «Ох, вашего воображения на большего не хватает!» – вздохнула Сабета. «Еще как хватает!» — возразил Гауда. — Чем гнуснее Дельца, тем ярче разгорается костер нашей изобретательности. — Сабета, тебе тоже без дела больше сидеть невмоготу? — спросил Лок, в тайне обрадованный тем, что в голосе Сабета звучало воодушевление, а не скука. — Наверное, надоело в телеге трястись и слушать, как братья Санса друг с другом состязаются, кто громче пернет. Что, уже и помечтать нельзя? — «Представляете, если о нас еще при жизни начнут легенды слагать? К примеру, заходим в таверну, на нас никто внимания не обращает. А все только и говорят, что о наших подвигах, даже не подозревая, что мы за соседним столом выпиваем, как ни в чем не бывало». «Подумаешь, я вот тоже в таверну захожу, а на меня никто внимания не обращает», – пробормотал Калла. «А еще я хочу в королевство Семисущности податься», – задумчиво промолвила Сабета по городам разъезжать, повсюду делишки проворачивать, знатных господах морять добирать обирать. Бурей по стране пронеслась бы, чтобы надолго запомнили, а называли бы меня «Роза». «Роза сущностей», – мечтательно произнесла она. «Представляете, по всему королевству стон стоит. Ах, роза сущностей меня разорила! Богачи волосы на себе рвут, их жены руки заламывают». Златохваты рыдают, а я уже в другом городе бесчинствую. И что теперь нам всем дурацкие прозвища сочинять, сказал Калла. Вот кто мы с Галда будем? Северная плесень? Не, лучше вентильский бурьян, сказал Галда. А если ты будешь розой, добавил Калла, то Луку тоже надо какое-нибудь прозвище придумать. Пусть он будет тюльпан, предложил Галда. Крошечный такой тюльпанчик! Не, если уж она роза, то пусть он будет ее шипом. Кала прищелкнул пальцами. О, знаю, каморский шип. Здорово, правда? О боги, что за дурь! Вздохнул Лок. Вот вернемся домой сразу и начнем. Не унимался Кала. Пройдемся по тавернам, распустим слухи. Глядишь через месяц о каморском шипе весь город заговорит. Даже те, кто нифига не знает, приверать начнут, лишь бы их между умками не считали. Только попробуйте, угрожающе произнес Лок. Я вас своими руками придушу, вот увидите. В пять часов пополудни, под теплыми каплями дождя, моросившего серых небес, телега благородных каналей, разбрызгивая грязь, въехала под каменную арку городских ворот на восточной окраине испары у реки Джалан. Жан, натянув поводья, придержал упряжку, и к телеге подошел отряд вооруженных стражников в длинных плащах. «Как дела, Вереска?» – спросил начальник стража, коренастый толстопузой, толстопузый. Что, впрочем, ничуть не мешало ему двигаться с грацией заправского танцора. «По тебе можно водяные часы проверять. Как проехали, без приключений?» «Да жаловаться-то не на что, сержант». Караванщик обменялся рукопожатием со стражником, который ловко спрятал в карман увесистый кошель – Въездную дань, о которой Вереско предупредил путников еще в Каморе. «Надеюсь, вы припрятанные черное зелье и незаконное оружие нам не попортите и долго задерживать не станете». «В этот раз быстро управимся. Часов за десять», — хохотнул эспарец и прошелся вдоль телег. «Больше для виду, чем для настоящего осмотра». «Добро пожаловать в испару. улыбнулся с один из стражников. «Вы у нас первые. «Да». Сабета в скромном наряде горожанки с напускным смущением потупилась. «Может, вам помощь какая нужна?» – пробасил сержант, проходя к телеге. «Ах, как мило с вашей стороны!» – с очаровательной улыбкой ответила Сабета. Лок поспешно прикусил язык. «Мы ищем некого Джасмера Манкрейна, владельца актерской труппы». «Он вам тоже задолжал?» – спросил сержант. Стражники расхохотались. «Нет, что вы, мы тоже актеры!» призналась Сабета. «Из камора. Он нас в труппу пригласил. «Да неужто в каморе театры есть?» удивился один из стражников. «Я слышал, у вас там развлечения попроще. Ну, там, когда акулы теток пополам перекусывают и все такое». «А что, я бы на такое зрелище посмотрел», пробормотал другой. «В каморе всяких развлечений хватает», кивнула Сабета. «Но мы в городе бываем редко, все больше в разъездах». «Вот Манкрейн нас на все лето нанял». «Что ж, удачи вам», – вздохнул сержант. «Его актеры, кажется, остановились у... Ох, запамятовал. Как тут постоял двор, назывался, где Оливу с корнем вывернуло?» «У Глориана», – подсказал один из стражников. «Верно, у Глориана», – кивнул сержант. «Вот сейчас по этой улице проедите прямо до храма Винопорты, а потом сразу свернете налево». «А как по мосту через реку переберетесь, окажетесь на упокойном холме. Постоялый двор Глориана по правую руку будет. Запомните, если гробье повсюду увидите, то значит вы его проехали. Назад придется поворачивать». «Премного благодарны», – пробормотал Лок, смутно подозревая, что благодарность несколько преждевременно. Благородные Канали попрощались с Вереской и проследовали в направлении, указанном сержантом обрадована, разглядывая привычные картины городской жизни. Высокие каменные стены, клубы дыма, напитанные дождем, захламленные переулки и толпы прохожих на широких улицах. «Теперь бы по стаканчику Эля пропустить», – мечтательно протянул Галда. «В настоящей таверне, а не в какой-то дыре за чистоколом на болоте». «А вот и упокоенный холм», Жан направил упряжку на улочку, которая с каждым поворотом колес становилась все беднее и запущеннее. Дома все ниже, окна грязнее, а фонари реже. «Вон там кладбище, значит, постоялый двор где-то рядом». Действительно, неподалеку виднелась постройка, освещенная ярче соседних. Что, принимая во внимание состояние ее крыши и стен, особого доверия не внушало. У въезда на постоялый двор путь телеги пригородили два насквозь вымахших стражника с фонарями в руках. «В чем дело, констебль?» – учтиво спросил Жан. «А вам что, туда надо?» «Да». «На постоялый двор Глориана?» – недоверчиво уточнил стражник. «Он самый». «А что везете? «Постояльцев», – ответил Жан. «О, всевышние боги!» – вздохнул констебль. «Вы ж не местный, правда?» «Ну, я так по говору и понял». Стражники переглянулись и с преувеличенной вежливостью отошли в сторону, пропуская путников. Жан завел телегу под полотняный навес, испещренный многочисленными прорехами. В темной конюшне стояла одинокая лошадь, печально глядя на приезжих, будто надеясь, что ее спасут. Откуда-то раздавались сумбурные крики и неразборчивые вопли. «Что происходит?» – удивленно спросила Сабета. Шум не походил ни на обычную ругань, ни на мордобитие, ни на пьяную потасовку. Все это Лок распознал бы в два счета, Но сейчас не мог уловить ни одного знакомого звука. Странный шум доносился откуда-то из-за правого угла дома. «Жан, Сабета, айда со мной только тихо», – велел Лок. «Санса, за лошадьми приглядите, а то ему мах хватит ударить. Спрыгнув с телеги, он внезапно сообразил, что снова сделал то, в чем его укоряла Сабета. Отдавал распоряжение как заправский главарь шайки, в полной уверенности, что их исполнят. Впрочем, раздумывать о смысле жизни было некогда. Мало ли, вдруг их всех сейчас прирежут. «Переломаю кости, суставы выкручу как густым вином упьюсь предсмертным криком!» Послышался громкий звучный голос. «И каждый стон, исторгнутый хрипящим горлом труса...» «Мне вскружит голову от наслаждения, и яростный восторг мой разожжет!» «О боги!» – ошеломленно выдохнул Лок. «Ой, это же... это же из пьесы!» «Катален, последний князь Амор -пета благоговейно прошептал Жан. Лок, Жан и Сабета осторожно выглянули из-за угла во дворик, защищенный с трех сторон стенами двухэтажного особняка. В тени у дальней стены сидели мужчина и женщина, а посреди двора зияла широкая яма. У края ямы выселся внушительного вида старик, шириной груди и плеч, превосходивший от цепа. Морщинистое лицо облепляли длинные седые пряди, вымыкшие под дождем, а в каждой руке красовалось по бутылке вина. Тело прикрывало просторная серая ряса. «А кости в пыль смелю и подмешаю к глине, булыжникам, которыми мостят проезжий тракт, чтоб за веком век копыта лошадей презренный прах топтали, чтобы его бесстрастную стопою всяк попирал, чтоб его пьянчушки и бродяги окропляли блевотиной зловонной и мочой». «И вот тогда, о подлый Катален, я посмеюсь над участью твоею и буду хохотать до самой смерти, и пусть умру, но я умру отмщенным!» Старик трагическим жестом скинул руки, поднес бутылки ко рту и жадно отхлебнул. В небе заркотал гром, дождь усиливался. «Простите, — сказал Лок, — мы разыскиваем трупу Манкрейна». «Трупу Манкрейна?» Старик выронил бутылку и отчаянно замахал руками, чтобы не свалиться в яму. «Манкрейна?» «Сударь, вы случай мне Джасмер Манкрейн будете?» – осведомился Жан. «Я Джасмер Манкрейн?» – Негодующе возопил старик и, не удержавшись на краю, плюхнулся в яму. К счастью, оказавшуюся неглубокое, чуть выше колена и наполовину заполненную дождевой водой. Потом выкарабкался оттуда и, перепазанный жидкой грязью до пояса, направился к Локу и Жану. «Я Сильвана Оливиус Андраский, величайший актер последнего тысячелетия. Слава моя разнеслась на тысячи миль вокруг. Джасмер Манкрейн недостойны капли моей мочи». Громовым голосом завершил он и, сделав шажок вперед, хлопнул Жана по плечу. «Деточка, суди мне пять реалов до покаянного дня!» «О боги!» Он пошатнулся, припал на колено и шумно блеванул. Жан, ловко увернувшись, так что пострадал лишь край его башмака, ошарашенно пробормотал. «Охренеть!» «Ну, зачем же так сразу?» Примирительно заметил Сильван и, предприняв несколько безуспешных попыток подняться, снова прильнул бутылки. «Ох, извините, пожалуйста, не обращайте на него внимания», сказала высокая темнокожая женщина, выходя из тени вместе со спутником. «Молодым худощавым теоринцем, чуть постарше благородных каналей». Сильван обожает все драматизировать. «А вы из трупы Монкрейна?» – уточнил Лок. «А в чем дело?» «Меня зовут Лукаци Дебара, представился Лок. «А это мой кузен, Жавана Дебара и наша приятельница Верена Галанте». Женщина непонимающе посмотрела на них. «Видите ли, Манкрейн нас в трупы пригласил», – пояснил Лок. «Мы из Камора». «О, Всевышние боги!» – ахнула женщина. «Так вы настоящие?» «Ну да, настоящие», – кивнул Лок. «А еще мы вымокли до нитки и не понимаем, что происходит». «Мы? Мы решили, что вас не существует. Что Манкрейн вас выдумал». «Смею вас заверить, сударыня, мы самые, что ни на есть настоящие, а вовсе не выдуманные», – улыбнулся Жан. «Из с пару десять дней пути, только и всего». «Меня зовут Джинора», – сказала женщина. «А это Алонда». «Алонда рацы представился юноша. «А где остальные, или вас только трое?» «Братья Осина за телегой присматривают», – вздохнул Лок. «Ну, раз выяснилось, что мы вполне себе осязаемые особы», Теперь остается только узнать, существует ли на самом деле Джасмир Монкрейн». монкрайн пьяно забормотал Сильван. «Я его даже... даже обосрать погнушаюсь». «Это из-за Монкрейна, Сильван... Хм, временно распорщался с трезвым образом жизни», – пояснила Дженора. «Монкрейн в плакучей башне», – добавил Алонда. «А что это?» – спросил Жан. «Это самая надежная тюрьма в Испаре». Я охраняют ее не городские стражники, а гвардейцы графини. Вот только этого нам для полного счастья и не хватало, воскликнул Лок. Его что, за долги посадили? Если бы за долги, вздохнула Дженора, все гораздо хуже. Он сегодня утром какому-то вельможе пощечину дал. Вот его и загребли за оскорбление благородной особы.